Нью-Дели. Что это за тварь? Тихо взвизгнула молоденькая девушка, которая пришла в гости к вернувшейся из какой-то никому из местной богемы непонятной поездки Мариси. Едва не ткнулась лицом стоявшую на полке голову существа, которое тот самый странный и не совсем понятный охотник серк назвал человеком-насекомым. Надо сказать, что это чудовищное лицо действительно поражает того, кто может с ним столкнуться. Наблюдая за реакцией остальных девушек, которые прибежали к ней практически сразу после ее приезда, не столько из-за того, что они соскучились, а именно из-за того, чтобы постараться пересказать ей последствия дни сплетни, но тут их ожидал сюрприз, видя всех этих банок с частями тел жутких существ, которые обитали в зеленой бездне. Надо сказать, что старый профессор Риган, дедушка Марисы, буквально бегом примчался встречать их своеобразный караван к воротам города, когда они только-только прибыли, и теперь старательно контролировал подготовку лабораторий, в которых будут проводить все необходимые исследования, и весь город, не говоря уже про клан ученых, гудел от подобных новостей. Ведь ранее все знали из рассказов старого профессора о том, что на территории зеленой бездны проживают существа, которые демонстрируют своеобразное развитие развитие цивилизации, хотя и на уровне первобытно-общинного строя. Зато теперь у Дилана Ригана в руках были доказательства того, что там на территориях, которые считались по сути просто уничтоженными этой буйной растительностью, появилась своя собственная разумная жизнь, и старый профессор буквально приплясывал от радости. Но когда девушка рассказала ему обо всем том, что произошло в том самом поселении номер 120, старый ученый тут же насторожился, так как он сам прекрасно понял, что ситуация, что там сложилась, была буквально на грани взрыва. Но сам факт того, что рядом с тем парнем оказался боевой дрон, явно имеющий отношение к подобному оборудованию ковчега уже заставлял переживать. «Кто де он такой?» – задумчиво хмыкнул профессор, внимательно посмотрел на собственную внучку. Откуда у него такие возможности? Может, он все-таки универсал? Сомнения старого профессора были вполне понятны. Ведь этот странный парень действительно оказался слишком эффективен. Но все то, что этот разумно рассказал в виде своей истории командиру наемников, дал им возможность проверить факт его рождения. Да, им удалось. Аккуратно расспросив жителей в 114-м поселке, они выяснили, что ранее там действительно проживал паренек по имени Серк, проще говоря, Сергей. Но когда его отец-охотник погиб на очередной охоте, его собственная мать просто выгнала мальчишку, который тогда еще был несовершеннолетним, что позволило местным властям изгнать его из поселения, банально обрекая на смерть. Но он выжил. Как и почему? Это уже было не суть важно. Важнее было то, что он был обычным человеком. Но судя по тому описанию, что удалось выяснить наемникам у местных жителей, тот мальчишка, которого изгнали прочь из 114-го поселка, сейчас выглядел как полноценный воин, который прошел полный курс обучения по какой-то неведомой системе хотя вполне возможно и вот такой степени действительно изменила именно жизнь с гоя ведь он каким-то неведомым образом не только нашел дорогу до заброшенного поселения но и сумел обосноваться там вопросов становилось все больше и больше а ответов было не так уж и много ой «Мариса! Отвидела этого красавчика!» Старательно сплетничали ее так называемые подруги, которые никак не могли успокоиться. И все пытались перечислить и всех тех молодых альфонсов, ряды которых пополнились еще парой-тройкой экземпляров. Но почему-то самой Марисе все они теперь казались какими-то искусственными, что ли. Было в них что-то не совсем естественное. А вот Серк, думая об этом странном и остаточно молодом пареньке, Мариса просто не могла понять своих собственных мыслей и эмоций. Ведь он выглядел куда солиднее, чем все эти показушники-альфонсы, старательно раздувавшие при виде достойного самочки не только свои перекачанные мышцы но и свое эго тут же парень вел себя естественно и Словно просто не понимал того, какое влияние оказывает на девушку, его льдисто-прозрачные ярко-голубые глаза. Слегка скуластая, но при этом весьма симпатичная и даже в чем-то аристократичное лицо. Глядя на чистую кожу которого, девушка почему-то думала, что этот парень слишком сильно не был похож на того, кто жил в тяжелых условиях, изгоя или отшельника. Ведь Мариса уже не раз видела жителей тех же удаленных от городов поселений, видела собственными глазами. И эти люди точно выглядели куда хуже, чем этот церк А ведь его положение было куда сложнее, чем у них всех. И все только потому, что ему приходилось, бороться за свое выживание в одиночестве а это куда сложнее делать чем живя в каком-то поселке этот же парень постоянно выглядел свежим отдохнувшим что было даже очень странным ухоженным и что больше всего бесило, постоянно насмешливым. Словно он видит перед собой не наследницу клана ученых, которые заслужили уважение не только в родном городе, но и по всему Ковчегу, а какое-то несмышленное дитя. Словно он знал что-то такое, чего она, Мариса Риган, вообще никогда понять не сможет. Честно говоря, сама девушка никак не могла понять своей реакции на этого парня, так как пока он был где-то далеко, ей хотелось показательно его высмеять и унизить. Точно так же, как она это делала с теми, кто пытался набиться ей в сопровождение и даже в потенциальные женихи. Но этот серк ничего подобного не делал. Более того, он сам весьма старательно дистанцировался от нее. А когда она оказалась рядом с ним, глядевая на смешливые глаза, Мариса просто не могла связать пару слов воедино. Сама девушка списывала такую излишнюю эмоциональность именно на то, что ей так хотелось унизить этого парня, что просто не могла контролировать происходящее. Ей так хотелось стереть с его лица эту насмешливую улыбку, что даже кончики пальцев начинали подрагивать. Хотя отрицать тот факт, что он действительно был достаточно эффективен как охотник, она просто не могла. Он действительно смог убить не только неведомых и весьма опасных дикарей территории зеленой бездны, но и Марокко. Уж в этом ни она, ни ее дед не сомневались. И на данный момент им нужно было как можно быстрее решить вопрос с покупкой такой ценности, как голова Марокко, не говоря уже про все остальное. Естественно, что на такую покупку были нужны достаточно большие средства, и хотя их семейство и имело подобные ресурсы, но самому главе клана ученых нужно было решить весьма сложный вопрос. Будет ли он официально запрашивать финансовую поддержку у администрации города, или же решит все провернуть за свой собственный счет, чтобы лишить всех любопытных любой возможности влиять на его работу – Это могло быть нужно именно для того, чтобы никто не лез в исследование. Зато потом именно они смогут диктовать свои правила и требовать от города повышенных субсидий. И тогда они могут выиграть средств куда больше. И судя по всему, старый профессор все же решил потратиться и постараться решить такой важный вопрос самостоятельно. Так как за один только день после прибытия каравана, он провел не меньше пяти совещаний клана. И три раза к нему прибегал секретарь главы администрации. Видимо, этот старый хитрец, что был главой клана администраторов, тоже хотел поживиться на таких трофеях. Еще бы! Еще бы! Если город даст им средства на покупку таких трофеев для изучения, то именно они и будут контролировать процесс и требовать результаты. Если же ученые все решат сами, то тогда они не будут обязаны перед кем-то отчитываться и предоставлять результаты исследований по первому требованию. Сама же марица вернувшись домой, в первую очередь приняла ванну и как следует отдохнула, и только потом ответила на многочисленные приглашения от так называемых подруг, которые просто скучали, сидя в этих лабиринтах огромного по ковчега города. И сейчас все они очень хотели получить возможность обсуждать новые слухи и развлекаться. Желательно за чужой счет, но так как сама Мариса никого к себе пока что не приглашала, а значит и платить за них уж точно не собиралась, то им не оставалось ничего другого, как постараться самим пригласить ее в гости, чтобы постараться выведать у нее первыми какие-то подробности приключений, а также и похвастаться своими новыми друзьями, проще говоря, теми самыми альфонсами, которые развлекают местную богему и живут за счет самих девушек. «Он точно не такой», – тихо прошептала девушка, глядя на себя в зеркало, и одевая свои любимые украшения, вспоминая в этот момент того самого странного охотника Серга. Он никогда на такое не пойдет. Это точно. Слишком гордый, что ли?» Но откуда такие замашки у какого-то изгоя? Думая об этом, Мариса вспомнила весь разговор, как с самим этим парнем, так и со старым наемником, что командовал отрядом, в котором была и сама девушка. Этот парень действительно был изгоем, но казалось бы, что на нем все это никак не отразилось. Он вел себя так, как будто наоборот, даже гордится тем, что выживает в гордом одиночестве. И это было не только странно. Вообще-то, само осознание подобного даже немного напугало девушку, привыкшую жить в свое удовольствие в городе, так как она уже привыкла к слегка изможденным лицам тех, кто вынужден выживать своим собственным трудом. Дом. Не только в поселениях, что были достаточно сильно удалены от города, но даже в родном городе Мариса нередко встречала таких индивидуумов. С навсегда застывшей на лице борьбе о задачности с озабоченностью, как будто мысль о том, где им можно хоть что-то заработать, чтобы выживать дальше, навечно укоренилась в их мозговой ткани еще на уровне ДНК. У этого же парня ничего подобного не было. Честно говоря, когда Мариса вспоминала его облик, то первой ее мыслью было, что он не выживает, а развлекается. Именно что развлекается таким странным способом, и живет он там в свое удовольствие. Центр города Нью-Дели, что был одним из крупнейших на Ковчеге, это был не просто район, это было настоящее сердце иллюзии о контроле и вкусе власти. Здесь довольно высокие здания не просто тянулись вверх, к потолку яруса. Казалось, они хищно глядели вниз на тех, кто ползает у их основания, и среди всего этого стеклянно-хромированного великолепия, будто венец безумного архитектора и нарциссического вкуса, возвышался двор Семи Огней, закрытый элитарный расположен, развлекательный клуб и настоящая жемчужина города. Здание этого клуба выглядело как восьмигранная башня из черного стекла и золоченых металлических вставок, переливающаяся всеми цветами неонового спектра, особенно по вечерам, когда, казалось, огни танцуют по ее поверхности, словно живые. Вход постоянно охранялся стражами с аугментациями, а доступ внутрь бы возможен только по генетически закодированным пропускам или прямому приглашению от одного из кураторов клуба. Внутри всегда царила атмосфера одновременно аристократической декаданса и высокотехнологичной роскоши. Залы оформлены в разных стилях. Здесь был купол Амброзии. Это был полноценный бар-лаунж под куполом из жидкого стекла, где подают коктейли, изменяющие настроение и даже генетическую предрасположенность на пару часов. Заказы здесь принимали своеобразные гибридные андроиды, искусно выведенные существа с голосами певчих птиц и глазами переливающимися янтарем. Следом за ним шел хрустальный сад. такая роскошная имитация биокупола, где посреди деревьев с неоновыми листьями и фосфорицирующих лиан располагались и индивидуальные кабины для интимных бесед, бизнес-встреч или чего похуже. Некоторые кабины имели даже встроенные устройства подавления слежки. Был здесь и стая – танцевальный зал с полом из интерактивного голографического стекла, на котором можно было менять музыку, цвет сияния огней, даже проекции любой местности, как только захочет тот, кто платит. Здесь сливались в хаос, техно-джаз и биосинтетика, и даже казалось, что танцуют тут не просто тела. От такой смеси музыки танцевала даже само ДНК. Также имелось здесь место под названием «Малышка». Мраморная молва. И именно сюда сейчас направлялась Мариса Риган. Это был достаточно большой полукруглый зал с мягким светом, зеркальными стенами и столиками, утопающими в диванах именно в этом месте сплетни разливаются в бокалы, а смех становится настоящим смертоносным оружием. И когда Мариса Риган только вошла в клуб, а в этот раз девушка сделала это весьма показательно, в своеобразном, но весьма роскошном костюме рейдерши, будто бы не спешила переодеться после тяжелого рейда. Это не было случайностью. Она знала о том, что демонстративная грязь на сапогах и декоративные шрамы от обожженной брони на рукаве действуют на местную элиту лучше любого макияжа. Это был прямой вызов. Это аромат крови и риска, который никакая дорогая парфюмерия не заменит и в В этом зале ее уже ждали и даже заметили. Лира Ортель, дочь владельца энергоцентра «Теплорез», была обвешана украшениями как праздничная витрина только что открывшегося элитного магазина. Улыбка у этой девушки всегда была слащавая, голос колки как стекло. Она уже в третий раз за вечер повторяла историю про свой новый электрический скоростной скутер, который ей подарил отец. А рядом с ней находилась Санни Марин, наследница фармсектора. Сидя в полураскрытом платье с биолюминесцентной тканью, она первая бросилась к Марисе. «Ты даже не представляешь, как мы скучали!» Тут же затараторила она, даже не обращая внимания на ее наряд. «Ну, рассказывай, как там на дикой стороне ковчега? Видела мутантов?» «Или кого пострашнее?» «Говорят, что там каннибалы скрещиваются с мутантами и...» «Талия Вин всегда рядом с Лирой, но никогда в центре». Сегодня она привела с собой своего нового ухажера, ярко одетого Альфонса по имени зит с гладкой кожей, идеальной симметрией лица и постоянной идеально выученной улыбкой. Его взгляд чуть задержался на Марисе, а потом скользнул дальше. Но даже эта заминка была слишком д Долгой. Потом он наклонился к ней с натянутой вежливостью, делая вид, что это всего лишь признак его идеального воспитания. «Мариса, не правда ли? Вы выглядите...» Его взгляд снова скользнул по ее шее. «Как гостья с войны!» «Это так, возбуждает?» Но она ничего не ответила ему, а просто смотрела, своим ледяным и немного презрительным взглядом. Как будто решала, стоит ли плюнуть ему в бокал или дать ему самому одуматься. Вокруг раздавался громкий смех, перешептывание, тихое обсуждение кого-то из знакомых, кто опозорился на приеме или влюбился в какого-то нищеброда. Кто-то показательно хихикал, обсуждая изменения во внешности у одной из общих подруг, подогнавших себе немного новой кожи. Во всей этой какофонии звуков Мариса все же села за стоявший рядом столик, слегка выдохнув. И сейчас ее лицо выглядело как ледяная маска. Усталость, которая на нее навивала вся эта обстановка, была тщательно скрыта, и рвущаяся наружу презрение тоже. Она умела идеально притворяться, но в глазах девушки сейчас горело то, чего не было у этих кукол. Ведь в отличие от них, она была живая, только что вернулась издалека. И ей есть о чем Молчать. Ведь именно это молчание еще больше раздувало интерес к ее личности и тому, что она могла доставить в город. Двор семи огней, несмотря на весь его лоск, разительно отдавал своеобразной пустотой. Не в смысле пространства. Данный зал был полон. Бокалы звенели. Смех плыл над мраморными столиками. Отовсюду доносился шелест ткани, вздохи, аромат селективных духов. Здесь было все, но в глазах тех, кто сидел за этими столами, не было жизни, только одна сплошная игра в нее. И Мариса чувствовала это буквально всей поверхностью своей кожи. Сейчас она сидела немного отстраненно, не втягиваясь в хоровод дешевых сплетен и бесконечных пересказов событий, случившихся в пределах шести кварталов. Ее бокал давно опустел, но никто не осмелился предложить ей еще один, так как на данный момент в ее взгляде все еще жила этакая усталость войны, а в тенях под ресницами проглядывало даже что-то дикое, что-то такое, что уже не подходило к этому роскошному антуражу вокруг нее сгрудились молодые мужчины. Все завсегдатые таких мест. Охотники за чужим покровительством и деньгами. Вылизанные до невозможности. Натренированные. Ухоженные до неестественной симметрии. Кожа идеально отполирована. Ногти, как голографическое стекло. Улыбки отрепетированы до миллиметра. Они двигались, говорили, жестикулировали с выверенной легкостью, как домашние актеры, заранее знающие, как правильно упасть, как правильно рассмеяться. Но Мариса все так же смотрела прямо сквозь них, ведь в ее голове всплывало одно лицо. не гладкое неухоженное, Не сияющее этим искусным лоском Лицо с узкими высокими скулами С матовой кожей Которая выглядела как полноценная броня А не простой кожный покров Серк, изгой, охотник-одиночка Его походка и каждое движение Были почти бесшумными Как у хищного зверя, готового в любой момент Метнуться в сторону потенциальной добычи Его движения всегда были полны дикой силы Но не показной, как у этих залитых неоном мальчиков А живой и опасной Хищный В каждом взгляде этого парня был контроль за ситуацией и внимание. В каждом шаге, будто бы сквозила подготовка к броску. Он не носил дорогих нарядов, не брил и не натирал ароматическими маслами свою грудь, не вешал на себя украшений. Он просто был, был тем, кто выжил там, где другие сгорали. И по сравнению с ним, она медленно и задумчиво перевела свой рассеянный взгляд на ближайшего умника, старательно набивающегося бухажёра, этакого юного Альфонса с серебряной цепочкой на шее, которая должна была намекать на простоту и стиль, но больше напоминала полноценный ошейник. Он слишком громко смеялся, старательно показывая идеально выровненные зубы и слишком часто касался ее локтя, будто у него были на это все права. По сравнению с Сергом, мысленно усмехнувшись, подумала Мариса. «Ты не хищник. Ты комнатный зверек. Гладкий, бесполезный, без когтей». Только с фразочками из рекламных роликов. Она хотела было встать и уйти, как вдруг этот мальчик, явно уже перебрав с коктейлями и собственной наглостью, резко потянулся ближе к ней. «Ты такая напряженная, Мариса. Дай-ка я тебе». С этими словами он попытался обнять девушку за талию, но ответное движение Марисы было почти невидимым. Внезапное и точное, как удар смертоносной и весьма опасной змеи. Она не кричала, не закат у глаза. Просто резко оттолкнула его, внезапно встав в полный рост. В тот же момент её острый локоть врезался в его грудь, и парень, буквально захлебнувшись воздухом, с жутким грохотом рухнул на спину, зацепив стол и своим телом двух стоявших рядом девушек. Всё это слилось в звон стекла, панические вскрики, плеск и брызги пролитого напитка. После чего гробовое молчание, погасившее буквально все звуки, упало на всю территорию этого помещения, как финальный занавес, и несколько мгновений в зале не раздалось ни звука. А затем смех Кто-то прыснул, кто-то громко ахнул, кто-то поспешно отвернулся. Но волна насмешек поднялась, сметая все вокруг, как цунами. «О боги! Ты видела, как она его?» «Так ему и надо! Сам виноват!» чего навязывался, если не в ее вкусе. Это Мариса Риган, детка. Она тебе не жвачка на палочке. Растерянный и перепуганный Альфонс тут же вскочил, пытаясь вернуть достоинство, но тут же был перехвачен двумя охранниками клуба, гладкими как статуи, и буквально вышвырнут за пределы двора Семи огней. В зале снова зазвучала музыка, как будто ничего не случилось, а обслуживающий персонал уже старательно навел порядок, убрав весь мусор. Все это время Мариса стояла прямо, не поправляя слегка сдвинувшийся воротник своего комбинезона, не извиняясь ни перед кем. Она лишь бросила взгляд в зеркало против где отражалась ее фигура строгая спокойная но с тихо тлеющим огнем в глазах Там в глубине все еще жил образ Серга, того, кто знает, как пахнет настоящая смерть, как выжить рядом с ней. И это было все, что я сейчас хотелось помнить. Тем более, что сейчас к ней уже старательно направлялись те самые дамы, вокруг каждой из которых можно было заметить вьющихся таких же молоденьких лавеласов. И судя по всему, ей сейчас придется вытерпеть атаку их всех, и даже тех самых акул-перестарков, с которых, казалось бы, в любой момент нанесенный имя макияж начнет отваливаться толстенными кусками. Сквозь толстое армированное стекло, покрытое пылью времени и слоем защитных многочисленных лаков, рассеянный свет лабораторных ламп падал на толстые металлические плиты рабочего стола. На них, под прозрачным куполом гигиенической изоляции, покоились доставленные наемниками трофеи, отрубленная голова и две отрезанные руки. Это были весьма своеобразные реликты, принесенные молодым охотникам из глубин зеленой бездны. Реликты, что по идее не должны были существовать в принципе, и сейчас старый профессор Дилан Риган, седой, низкорослый, хотя и достаточно коренастым, но не толстым телом, некоторое время стоял неподвижно, просто задумчиво уставив Возвращаясь в навечно застывшие глаза головы мертвого существа. На нем был стерильный комбинезон, под которым скрывались старые пластины поддержки. Его тело, особенно после похода в зеленую зону, уже не выдерживало долгих сессий без помощи технологии. Но мозг, мозг был остр как никогда. Ты не просто мутант. Ты что-то большее тихо и задумчиво прошептал он, медленно склонившись над головой. Череп этого странного существа имел форму вытянутого эллипса, но не был случайным продуктом мутации. Это был выровненный, словно осмысленно оформленный контур, как будто подстраивался под аэродинамику. Его хитиновая поверхность была черновато-зеленой, синим отливом и казалась покрытой невероятно сложными узорами, которые явно не были природными. Судя по глубине своеобразных порезов и глубине нарушений материала самого хитина, они были именно вырезанными. Будто это произошло в ходе какого-то ритуала. На висках имелось два симметричных знака, напоминающих смесь древнеазиатских и протоглифических символов. Вдоль затылка шел своеобразный шрам, ровный, как след от хирургического вмешательства, но слегка затянутый естественным хитином. Культура, иерархия, инструменты, задумчиво выдохнул старый профессор. Что еще у них может быть? Возможно, даже свой собственный язык? Дилан Риган аккуратно касался кончиками пальцев управляющей панели и медленно поворачивал купол, чтобы сфокусировать мощнейшие сенсоры на руках этого существа. Ладонь имела четыре тонких пальца с поразительной гибкими суставами. По внутренней стороне тянулись тонкие серебристые прожилки, как в растениях, но при увеличении было видно – это органические проводники, возможно для передачи тока или информации. Кожа между сегментами была мягкая, почти бархатная, но гибкая, словно резина, а когти были достаточно велики и остры, чтобы их стоило бы опасаться, так как при перемещении одной из этих конечностей, один из когтей без каких-либо усилий или проблем прочертил довольно глубокую и рваную полосу по металлу поверхности лабораторного стола. Они точно не животные – про Продолжая размышлять, профессор глухо хмыкнул. «Ни в коем случае!» Нет, они точно разумные. На предплечье его конечности имелась своеобразная печать, похожая на выжженное клеймо, которое нельзя было не заметить. Овальное, с тремя точками по центру и витыми линиями по краям. Это явно был не просто знак. Скорее всего, это был полноценный сигнал идентификации. Возможно, даже своеобразное обозначение ранга. Возможно, принадлежность к лану или касте. Задумавшись о предназначении этого символа, старый профессор медно откинулся в кресло и зажмурился. Но не от усталости, а от перегрузки мыслей. Ведь сейчас все прямо говорило ему обозначение об одном. Этот серг действительно добыл что-то уникальное. Но если один раз он вышел из чаще зеленой безны с такими трофеями, то будет и второй. И третий. Вот только тут была одна проблема. Сам факт того, что этим парнем заинтересовались и другие разумные, говорил о том, что кто-то другой мог бы попытаться перекупить подобные трофеи у столь эффективного охотника. Но этого он просто не мог допустить. Семья Риган должна стать монополистом в этом деле. Не только ради науки, не только ради престижа, ради политического веса семьи, ради безопасности Нью-Дели. Если существование этих людей-насекомых подтвердится официально, то их знания их анатомия, их культура – все это станет объектом охоты. А кто контролирует контролирует знания, тот контролирует все. Немного подумав, он все же резко поднялся. «Никакого совета», — решительно хмыкнул он. «Никакого доступа другим кланам. Все трофеи только через нас». Именно поэтому он сделал голосовую пометку в системе. Немедленно усилить наблюдение за охотником Сергом. Установить с ним постоянный контакт. Заключить контракт. Цена любая. Абсолютный приоритет клана Риган. Новая глава истории жизни колонистов на Ковчеге только начиналась. И она должна быть написана его рукой. И немного погодя, на том же самом лабораторном столе, под защитным куполом, располагались уже новые трофеи, доставленные тем же самым охотникам ником сергом тоже голова и обе руки но уже другого существа который охотник в своем скупом рапорте назвал человек ящер мускулистая, темно-зеленая, с гладкой кожей, испещренная шрамами и узорами, которые также не могли быть случайными. Эти глубокие вырезы на черепе и плечах также напоминали старому профессору ритуальные знаки, очень похожие на те, что были замечены у человека-насекомого, но совершенно отличающиеся по стилю. «Глубокие насечки», — устало вздохнул он. «Это точно не просто орнамент. Расположение слишком симметричное. Возможно, это какой-то родовой или кастовый знак. Вероятно, это все наносится намеренно. Структура рубцовой ткани говорит о том, что метки сделаны в юности». Скорее всего, это была этакая, весьма своеобразная часть процесса инициации члена сообщества. Старый профессор подошел ближе к столу и вызвал на голографической панели сравнительное отображение двух видов и начал диктовать, включив режим формирования чернового отчета. «Научный протокол. Исследование артефактов, доставленных с территории зеленой бездны». Автор – профессор Дилан Риган. Дата – 8-й день 3-го цикла 12253 года летоисчисления Ковчега. «Предмет исследования». Образец 02N – отрубленная голова гуманоида рептилоидного типа, условно «человек-ящер». Образец 02R – обе верхние конечности того же существа. Морфология. Гуманоидная анатомия, но с выраженными признаками рептильной природы. Чешуйчатая кожа, влажная на ощупь, зеленого цвета с желтыми вкраплениями. Череп вытянут вперед, сформирован твердой костью. Защитная гребенчатая дуга над бровями. Особенности. Лицевые пластины с насечками ритуального характера. Внутреннее ухо трехкамерное, рассчитанное на восприятие инфразвука. Ладони с перепонками между пальцами, что говорит о способности к плаванию. Когти достаточно велики, заточены, но с признаками регулярной шлифовки. Возможно, использовались использов орудия. Вооружение. Отдельное исследование по описанию охотника. Носили с собой копья с наконечниками из рваного металла. Металл – фрагменты промышленного сплава с признаками коррозии и повторной перековки, крепление к древку, сыромятная кожа, обмотка с использованием травяного волокна. Это указывает на низкий, но системный уровень технологии, что исключает дикость. они не просто выживали. Они адаптировались. Профессор Риган сделал немного затянувшуюся паузу. Потом он снова взглянул на уродливое, но исполненное внутреннего достоинства, но немного жутковатое лицо ящера. Внутренне он ощущал ту самую вибрацию, что чувствует любой ученый при первом взгляде на открытие, способное изменить представление о мире. «Если есть два вида, да еще и с полноценными поселениями, то там точно есть цивилизация», — мысленно усмехнулся ученый. «А если есть цивилизация, значит там есть и знания, сила, возможно даже какие-то технологии, пусть иные». Тихо выдохнув, он снова продолжил. Классификация следующего образца. Временная. Вид 01. Человек-насекомое. Читинатус sapiens Вид 02. Человек-ящер. Рептилианус-ферокс. Оба вида демонстрируют признаки иерархии, идентичности, социальной структуры. Исходя из предварительного анализа, представители обеих раз обитают в поселках или клановых группах, возможно, враждующих между собой или взаимодействующих в ином виде. Предполагается, территория зеленой бездны не является дикой зоной в традиционном понимании. Это неизведанная цивилизация. Крайняя мера. Пересмотр политики по отношению к бездне. Первоочередная задача — контроль потока информации. Все данные подлежат засекречиванию. Когда запись остановилась, профессор долго сидел с тяжелым, задумчивым взглядом. Он все еще видел перед собой хищные черты лица этого не совсем обычного рептилоида. «Ты воевал», — тихо пробормотал старый ученый. «Ты защищал кого-то. Или что-то. И ты погиб. А теперь ты станешь ключом». Затем он вновь вызвал интерфейс и внес приказ в систему снабжения. «Необходимо установить преимущество» канал снабжения для Охотника Серга. Выделить для этого все необходимые средства. Поддерживать постоянную связь. С следующим караваном отправить курьера с предложением эксклюзивного контракта. И именно Охотник Серг мог стать тем, кого воспринимают изгоем, отшельником, даже, возможно, тем самым универсалом. Но теперь он был своеобразным ключом к новому миру.